Глава пятая. Ургот. Урготелла. Талик. Старая Эпине 399 год. Круга скал. 21-й день осенних скал. Принцесса Елена называла принцессу Юлию пампушкой, Та в ответ величала сестричку зайчиком, намекая на выступающие вперед зубки. Впрочем, для наследниц дочки Фомы были очень даже неплохи, куда лучше других принцесс, по крайней мере, если верить графу Шантери. Марсель верил. Виконту больше нравилась Юлия. Дядюшка Франсуа предпочитал Елену, и именно у нее был день рождения, по случаю которого во дворце играли Мистерию. Мистерия представляла собой музыкальную костюмированную пантомиму, в основе которой лежал известный сюжет. Главные роли исполняли хозяин или хозяйка праздника и выбранные ими партнеры. Обычно мистерия состояла из трех или четырех выходов главных героев, перемежающихся характерными танцевальными номерами, которые исполняли профессиональные танцовщики. В основе хореографии выходов лежали известные бальные танцы, не требующие от исполнителей главных ролей дополнительной подготовки. Мода смешивать балы с театральным действом родилась при Гаивском дворе лет пятнадцать назад и в считанные годы завоевала чуть ли не все золотые земли. Исключение составляли дикие засагранские страны и талик. Его величество Фердинанд уперся, как четыре осла, и к вящему разочарованию блестящих молодых людей запретил гаивские балеты. Унять разбуянившегося короля то ли не смогли, То ли не пожелали, и остался без мистерий, о чем Волме время от времени сожалел. Зато теперь Виконт получил все и сразу, что его никоим образом не обрадовало, хотя начиналось нынешнее безобразие мило и мирно. Елена еще весной заказала музыку Колкимени Софимета гальтарский драматург эпохи Эодани Гордова. Выбор казался странным, но именинница имеет право на причуды, особенно если она принцесса. Главную роль в своем балете Елена предложила ворону, и тот, не моргнув глазом, согласился. А теперь исчез. Вышел утром из особняка и, как сквозь землю, провалился. Граф Шантерей рвал и метал, Герард с круглыми от отчаяния глазами порывался бежать искать мансиньора, а Марселю было смешно. До тех пор, пока дядюшка не объявил железным голосом, что если герцог не объявится, изображать черного гостя будет викон твалме. Марсель возмутился, но старый дипломат был непреклонен. «Если наследница Фомы в день своего рождения по вине Толегойской стороны останется без балета, случится страшное». Виконт поупирался и согласился. Не то чтобы он боялся скандала. Рока сходила с рук и не такое, тем более перед войной. Но девушку было жаль. Принцесса отказала чуть ли не дюжине набивавшихся в черные гости кавалеров, заполучила мечту и на тебе. К обеду Алва не вернулся. Ждать дольше было невозможно. Марсель закутался в длинный плащ с капюшоном и в сопровождении возмущенного до глубины своей дипломатической души посла забрался в карету. Их уже ждали. На крыльце крутил головой некто Носатый, оказавшийся распорядителем мистерии. Волме уныло поплелся за ним, предоставив дядюшке объясняться с хозяевами. С каждым шагом обуревавшие Виконта сомнения возрастали, но главная напасть скрывалась внутри жарко натопленной комнаты, где дожидался жертвы странного вида костюм — черный шелк, серебряная парча, алый бархат, подвитые перья. И это не считая золотого пояса с коротким деревянным мечом, шлема и сандалий. Тоже золотых, именно так по мнению портного и танцмейстера наряжался таинственный незнакомец, для начала завернувший на помолвку прекрасной элкимены, затем вырвавший ее из лап разбойников и наконец забравший спасенную в свое загадочное царство. Виконт вздохнул и отдал себя на растерзание слугам. Больше он исчезновению алвы не удивлялся. наверняка ворон узнал, что ему предстоит надеть и спасся бегством. Марсель герцога не осуждал. Показаться в подобном виде было удовольствием сомнительным, а ведь требовалось еще и танцевать. Правда, от главных героев мистерий не ждали особого мастерства, но ударять в грязь лицом не хотелось. Одевание заняло целую вечность. Наконец, потрясенный собственным видом виконт, прилип к зеркалу и столкнулся с очень грустным взглядом. Марсель обернулся. За ним стояла Елена в длинной розовой тунике. Русые волосы принцессы скрылись под высоким черным париком, в ушах покачивались длинные гальтарские серьги, обнаженные руки украшали браслеты. Наряд девушки шел, но она все равно оказалась несчастной. В первую очередь потому, что пыталась улыбаться. Господин Валме, дочь Фомы старалась говорить небрежно. «Благодарю вас за помощь». «Пустое». «Ваше Высочество, Марсель очень надеялся, что его голос звучит твердо. Я счастлив оказать вам услугу. Вы знаете роль?» «В общих чертах. Она не нетрудная. В первом акте у нас Ланнуэ и его Элверин, парные бальные танцы. Перед выходом вам дадут охапку лилий, вы...» Она запнулась. «Вы бросите их к моим ногам, я подниму цветы и снова уроню, а вы мне поможете их собрать». Потом я кладу лилии к подножию статуи, и мы танцуем обычное луной. Затем мы садимся на скамью, смотрим, как пляшут пастухи и пастушки. Я подаю вам знак, мы выходим еще раз, и конец первого акта». Хм, «Действительно нетрудно», — согласился Марсель. «Хотя, должен признаться, это моя первая мистерия». «Я понимаю». Елена героически улыбнулась. «В талиге это не принято». «Увы, ваше высочество. Но я постараюсь не подвести. Вы...» Елена запнулась. «Если можно, никому не говорите, что...» «Конечно. Какой ворон все-таки мерзавец. У нее даже зубы несчастные. Я до последнего не верил своему счастью и поэтому...» «Держал наш договор в тайне». «Нет». Обведенные черной краской глаза Елены казались огромными, не меньше, чем у Софии. Это я не верила своему счастью и все держала в тайне. Простите, мне пора. Я выхожу раньше, за вами придут. Не забудьте про Лилии. Разумеется, ваше высочество, заверил Марсель, но Елена уже исчезла. Виконт хотел было сесть, но не решился помять чудовищный наряд и встал столбом посреди раздевальни. Надо ж додуматься выбрать Элкимену. черный гость нечего сказать похож как павлин на коршуна виконт у меня нет слов скажите это и в самом деле костюм черного гостя вы «Во имели Ворокова? рока куда вы исчезли исчез алва бережно водрузил на стол нечто завернутое в белый шелк напротив я появился что это Я не имею обыкновения осыпать дам поддельными цветами, доверительно шепнул Алва, снимая материю. Леворуки и все кошки его, лилии, лилии осенью. Откуда? Как вам удалось? Гаганы как-то умеют договариваться с цветами, пожал плечами маршал, и они по-прежнему корыстные. Не лили. Гаганы. Фомацел? Да. О том, что все пошло не так, знает только шантери и Елена. Тогда она тем более заслужила цветы. Кстати, примите мою благодарность. Вы второй раз кряду соглашаетесь меня заменить. А вы мне не даете, <засмех> — засмеялся Волме, хотя, не скрою, ваше исчезновение в нохи, меня огорчало несколько больше. Закатные твари, вы же еще не одеты. Виконт, — в голосе Алвы послышалось страдание. Неужели вы полагаете, что я облачусь в этот хм, туалет? «Глядя на него, понимаешь, что родина мистерий — Паона. Вам бы тоже не помешало вернуться в свое обычное состояние, если вы, разумеется, не желаете вкусить любви по-имперски. Этот костюм располагает... Рока, цс, Начинают!» Невидимый оркестр заиграл что-то веселое и быстрое. Марсель с наслаждением стянул с головы шлем с париком и занялся сандалиями. И как только древние в них ходили... к счастью, выпутаться из проклятого костюма оказалось куда проще, чем в него влезть. Волме с наслаждением воссоединился со своими штанами и камзолом и едва не упал при виде стоящего посреди раздевальни черного гостя. Словно сошедший с древних фресок иорий, в короткой тунике и отнюдь не выглядевших глупо кожаных сандалиях, рассеянно застегивал пояс со странного вида мечом. — Закатные твари! — ахнул Валме — «Нельзя же так! Можно!» Алва покончил с вороненой пряжкой и поднес к лицу лилию. «Запомните, Виконт, отвратительней поддельных цветов может быть лишь поддельное оружие». «Сударь, вам пора!» Ворвавшийся танцмейстер узрел черную фигуру и прилип к полу. «Если пора, идемте». Алва и не подумал повысить голос, но несчастный балерун сделал какое-то дикое па и выскочил в коридор. Рока подхватил свои лилии и вышел следом. В рукояти меча зло блеснул лиловый камень. Ошалевший Волме огляделся в поисках выпивки. Не нашел. Ухватил сунувшего в комнату нос слугу и потребовал провести его в ложу шинтери. Дядюшка неодобрительно покосился, но промолчал. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы выражать свое возмущение во время действа и слишком счастлив появлению ворона. Маршель тихонько опустился на скамью и глянул в залитый золотистым светом зал. В священной роще готовились к празднику. Можно подумать, если не спать три ночи к ряду, что-то изменится. Манрики расточатся серным дымом, Се превратится в бурную реку и унесет королевскую армию, из рассветных врат выйдет Создатель и отделит правых от виноватых. Робер поднялся, разминая затекшую спину. Прошелся из угла в угол. В тысячный раз постоял у портрета маршала Рене, потом у окна. Сел за стол, нарисовал на листе бумаги Барса. Барс вышел грустным, чтобы не сказать жалким. Робер добавил несколько пятен. Стало еще хуже. В приемной раздался какой-то шум, и Пене торопливо накрыл рисунок картой. И вовремя. Монсеньор, лицо Леона Дювари было в красных пятнах, глаза горели. Явился член ратуши Шакре с ультиматумом. Ублюдки не осмелились прислать парламентера, пояснил вошедший следом Карваль. В отличие от тиньента, капитан был бледен. Они отправили пленника, оставив в заложниках его семью. Пленник. В центре собственной страны. Давайте его сюда. Монсеньор, возгласил Дювари, мэтр Аразгуке. Мэтр Гуке был толстым, круглолицем и насмерть перепуганным. Казалось, он даже пах страхом. Робер повернулся к приплясывавшему от нетерпения порученцу. «Дайте ему кассеры». Гуке выпил, вряд ли соображая, что именно пьет. Бледное полное лицо напоминало невыдержанный сыр. «Рассказывайте». Толстяк открыл рот, снова закрыл и вдруг плюхнулся на колени. Робера передернуло от брезгливой жалости. «Встаньте». Стоящий на коленях человек затряс головой, словно глиняный болванчик. «Мэтр Гуке». И Пене старался говорить так, как говорят с перепуганными лошадьми. «Что случилось? Я вас слушаю». «Письмо!» — Забормотал тот. «Вам! Вам письмо! Я привез! Иначе повесят Мадлен и детей! У нас шестеро!» Глаза Гуке стали белыми. «Шестеро! Вы слышите?» «Их повесят, если вы не одумаетесь. Мою семью повесят из-за вас. Вы должны сдаться». «Как ты смеешь?» — рявкнул Никола. «Трус!» «Замолчите, капитан!» «Давайте письмо и уходите». «Вы... вы не можете, вы должны...» «Уведите его и проследите, чтоб без глупостей. К вам это тоже относится». «Легко сказать без глупостей, а попробуй без них обойтись в этом подлейшем из миров». Робер взял запечатанный конверт, не коснувшись трясущейся пухлой руки. На печати белого воска рыцарь поражал дракона. А он-то, вопреки здравому смыслу, надеялся на оленя. Что же с савиньяком? «Николай, я должен подумать, а вы...» «Полагаю, вы знаете, что следует делать?» «Разумеется, монсеньор, я отдам все необходимые распоряжения». «Капитан Карваль — замечательный офицер». Но читать ультиматумы лучше без свидетелей, хотя Эгмонт скрыл письмо ворона при всех. Почему? Не желал иметь тайн от соратников? Или боялся самого себя? Лично он боится. Повелитель молнии со злостью сорвал печать. «Робер, незаконно именующий себя герцогом Эпине!» Начало было многообещающим. «Твои преступления превысили чашу нашего терпения!» Повелеваем тебе незамедлительно сложить оружие и придать себя и своих сообщников в руки верных слуг маршала Талига маркиза Леонардо Эрпри, маркиза Фернана Сабве и графа Симона Марана. На размышление тебе, по великой нашей милости, и в память твоих предков, оказавших Талигу ряд важных услуг, даем четыре дня, по истечении которых все не сложившие оружие будут объявлены государственными изменниками. подлежащими смертной казни на месте. Фердинанд, милостью создателя король Талига. Леонард Манрик, Маркисар серпри. Фердинанд отдает титул повелителя молнии навозникам. На такое не решился даже Франциск. Похоже, истинные хозяева Талига сейчас калиньяры и манрики. Но во имя Леворукова. Кто такой Симон Маран? Повелитель молнии отбросил высочайший рескрипт, из которого явствовало одно — переговоров не будет. Временщики ошалели так же, как и повстанцы, а савиньяки то ли не желают прощаться, то ли их не слышат. Не сражаться невозможно, сражаться тем более. Отступать некуда. Сложить оружие не позволят свои же. Сдаться в одиночку. Однажды он уже пробовал. Если бывают безвыходные положения, вот вам одно из них. А из безвыходных положений находят выход только великие. или сумасшедшие робер потряс головой глаза болели словно в них насыпали перца и находит зло усмехнулся прижал к глазницам ладони немного задержал провел по бровям к вискам стало легче хоть и ненамного так один секрет ворона он разгадал разгадать бы еще парочку Черный гость и Элкимена кружились, словно подхваченные незримым вихрем. Герцог склонял голову к своей даме и слегка улыбался. Елена лучилась невозможным горячечным счастьем, а скрипки предвещали беду, хотя все еще было спокойно. Мистерии, как и большинство подобных забав, являли собой переделки до эспиратистских легенд и трагедий, но это на вкус Алме, была слишком уж мрачной. Демон, ставший свидетелем праздника, перешедшего в кровавую резню, и девушка, которую он спас, поддавшись минутной прихоти, и которой не нашлось места среди живых. Бррр. Скрипки замолчали, тревожная злая волна спала, и Марсель облегченно откинулся на спинку кресла. Музыканта, написавшего этот кошмар, следует, если не придушить, то высечь. «Можно подумать, никто не знает, что в конце концов помрет. Так за какими кошками об этом напоминать, да еще на празднике?» Дядюшка Шантери зашевелился и вытащил огромный носовой платок. Марсель не стал дожидаться трубных звуков и неизбежных нотаций, и пулей вылетел из ложи. Виконт намеревался отыскать Алву, но судьба послала ему Фому. Герцог стоял посреди круглой, расписанной птицами комнаты и распекал хмурого человека с львиной гривой. Рядом с папенькой голубела принцесса Юлия, и благоговейно топтались придворные и дипломаты. Обойти разреженную кучку, не нарушая этикета, было невозможно. Оставалось присоединиться. «Слишком мрачно!» — палец Фомы качался у самого носа его жертвы. «Я понимаю, вы связаны с сюжетом, но вы испортили даже праздничные танцы!» «Ага, значит, это и есть сочинитель музыки». Марселли сам был готов сыпать ему по первое число. Но стойкая нелюбовь к назиданиям и выволочкам свое дело сделала. Волме принял сторону композитора. Разумеется, мысленно. «Ваше Величество!» Музыкант был мрачен, но спокоен. Ее высочество настаивали на том, чтобы тема судьбы звучала уже в увертюре. «Вам следовало показать ноты маэстро Лукини». «Он, в отличие от вас, сочинил четырнадцать отличных мистерий». «Лукини не имеет понятия об искусстве», — отрезал композитор, «в отличие от ее высочества». «Правильно ли я понял, что музыкой мы обязаны вам?» Рока в своей черной тунике вышел из потайной двери. Рядом, опустив глаза, семенела сияющая Элкимена. «Да», — вскинулся маэстро, — «и я этим горжусь». «И вполне справедливо». Герцог снял с руки кольцо и протянул музыканту. «Могу я узнать ваше имя?» «Эберхард Гроссфихтенбаум». «Я запомню». «Ваш талант достоин большего, чем дворцовые мистерии. Вы смогли преодолеть гаивскую слащавость. Хорошо, что в финале вы убрали все инструменты, кроме скрипок. Этот инструмент создан, чтобы кричать о неизбежности». «Ого!» Маэстро уставился на Ворона с живейшим интересом, но без намека на подобострастие. Я был бы счастлив писать по вашему заказу. — Пожалуй, я закажу вам реквием, — задумчиво произнес Ворон, или даже два. Тема смерти весьма созвучна вашему таланту. Вы создадите истинные шедевры. Приходите в особняк на улице Жеребца, и мы обсудим подробности. — А сейчас можете вернуться к оркестру. Леворукий разберет этого Фому, доволен он или нет. Завтра казначей вам выплатит оговоренное вознаграждение. Эберхард Гроссфихтенбаум вышел с удивительным для дворца достоинством. И где только Елена раскопала это чудо? — Герцог, вам и вправду нравится эта музыка? — удивилась принцесса Юлия. — Она необычная, — отвечает суть легенды, — объяснил Алва. — Для того, чтобы превратить танец в дурное предзнаменование, нужен талант. и немалый?» Юлия задаченно замолчала, разглядывая черного гостя. «Роке», — Марсель вспомнил поучение дядюшке Шантери и решил проявить дипломатичность и такт. «Вам не кажется, что последний танец чем-то похож на то, что вы как-то пели?» «Что именно?» — поднял бровь ворон. «Такое веселое, отчего повеситься хотелось, про луну, которая пляшет». — Да, — припомнил маршал, — что-то общее есть, хотя в Канало на такие вещи смотрят легче. — Герцог, — встрепенулась Юлия, — так вы поете? Я всю жизнь мечтала услышать каналийские песни. — Вы, ваше высочество, Алва был сама куртуазность. Наши песни требуют не лютни, а гитары. И потом ваш августейший отец прав. Не стоит омрачать день рождения вашей сестры каналийской грустью. Именинница вспыхнула и протянула ворону руку, которую тот не замедлил поцеловать. Юлия слегка нахмурилась. «Герцог, Елена, в отличие от сестры и своей героини, была совершенно счастлива. Я обещала в присутствии отца поблагодарить вас за Лили. Вы сотворили настоящее чудо». «Нет», — не согласился ворон, — «мне просто повезло». «Ваше везение стало легендой», — выдохнула «Елена». Пожалуй, не стал спорить Алва, только везучий человек целует руки столь прелестным созданием. Принцесса опустила глаза. Фома, напротив, внимательно оглядел Толегойца и, видимо, остался доволен. «А вы, оказывается, льстец!» — хихикнула Юлия. «Признайтесь, скольких женщин вы обманули?» «Ваше высочество!» — слегка поклонился ворон. «Ни одной. Все очень просто. Я в каждой женщине вижу принцессу, но в принцессе я вижу прежде всего». Женщину. «Вы, Алва, человек!» С отеческой укоризной произнес Фома и немедленно удалился, прихватив свиту и оставив то ли наследниц на растерзание ворону, то ли наоборот. Елена на правах Илки взяла черного гостя за руку и потащила вальков, где стояли подносы с напитками и фруктами. Юлии ничего не оставалось, как вцепиться в волме. «Ваше высочество!» Рока учтиво протянул свои даме бокал. «Вы довольны вечером?» «Ох», — прошептала Елена, — «я счастлива. В таком случае я сожалею». «Сожалеете?» — осеклась принцесса. «Счастье имеет обыкновение иссякать, оставляя за собой тень длиною в жизнь», — пояснил Алва. «Ваше высочество, я желаю вам радости, удачи, покоя, чего хотите, но только несчастье». «Герцог, а любовь?» — бросилась в бой Юлия. «Неужели вы в нее не верите?» Я не сталкивался с этим явлением. Ворон приподнял свой бокал. Но я отнюдь не утверждаю, что его не существует. Мой порученец, исключительно правдивый молодой человек, встречал выходца. У меня нет никаких оснований ему не доверять. И уж тем более я не стану отрицать существование предмета, о котором сознанием дела говорят и пишут столько достойных всяческого уважения людей. О, сударь! Юлия прикрыла личико веером. «Вы над нами смеетесь». «Я смеюсь надо всем», — признался Ворон. «Но это не мешает мне говорить правду. А этот ваш знакомый молодой человек, который видел закатную тварь, выходца, ваше высочество, согласно теории Авессалома-Кубмария, выходцы и закатные твари имеют совершенно различную природу и происхождение. Более того, они враждебны друг другу». «Почему?» Чужим голосом произнесла Елена. Она все еще держала свой бокал, и он был полон. «Я не очень внимательный читатель», — признался Рока. «Без сомнения, сентифик объяснил бы лучше. Кубмария исходит из того, что выходцы зарождаются спонтанно и в некоторой степени являются родичами призраков и привидений. Что до закатных тварей, то они ведут свой род от высших существ, некогда обитавших в Картиане, таких, как герои сегодняшней мистерии». герцог юлию мудрствования кубмария не вдохновили и волме был полностью согласен с принцессой в месяц весенних волн вы еще будете нашим гостем скорее всего алва поставил недопитый бокал и потянулся к блюду с виноградом я могу рассчитывать на вас в моей мистерии ты же не хотел участвовать в столь глупых затеях сдавленно произнесла елена О, а я передумала, сударь. Я хочу поставить каналийскую мистерию, а маэстро Гроссфихтенбаум напишет музыку каналийскую. Герцог задумчиво тронул апельсин. Это не просто, но Гроссфихтенбауму такая задача по силам. Могу я спросить о сюжете? Нет. Глаза Юлии торжествующе блеснули. Это я вас спрошу. Моя мистерия будет о первом из каналийских воронов. «Юлия!» — не выдержала Елена. «Это же неприлично!» «Отчего же?» — Алва оставил в покое виноград и улыбнулся. «Мне даже странно, что старик Дедерих не испек из моих предков самую приторную из своих трагедий. Видимо, нас спасла репутация двух Рамира — предателя и вешателя». «Так вы согласны?» — не отставала Юлия. «Рассказать — безусловно». Ворон освежил бокалы и принцесс, а Марсель позаботился о себе сам. Что до остального, то все в руках маэстро. «А вы можете начать прямо сейчас?» Юлия отправила в ротик лиловую виноградинку. «У нас еще есть время». Елена подавленно молчала. Рока усмехнулся и поднял бокал. «Здоровье именинницы! Как говорили в древности, радуйся!» Елена вспыхнула и опустила глаза. Я присоединяюсь к просьбе сестры. Не смею отказать. Итак, Беатриса Бараска и ее благородный супруг. Бараски приняли эспиратизм одними из первых. Не понимаю, почему их не причислили к лику святых. С этими причислениями вечно случается путаница. То вознесут грешника, то не заметят праведника. Как бы то ни было, Беатриса и Лорио прижили троих детей. А ребенок Ринальди, он действительно умер. не выдержала Елена. Рока усмехнулся. «История Беатрисы все еще будоражит умы. Пожалуй, во всей священной и не очень истории не найдется более знаменитой дамы. Увы». Гордая Эория родила мертвую девочку, что никого не удивило, а многих обрадовала. Мариски говорят, что дороже глупости обходится только доброта. Непричисленный по недоразумению к клику святых полководец — приютил у себя несколько вдов и сирот, чьих родных сожрали подземные чудища. Был среди них и мальчик, которого угораздило иметь светлые волосы и зеленые глаза. Бедняга родился года за два до преступления Ренальди, и его мать была честной женщиной, но для сплетников это не довод. Досужие языки превратили юноша в сына Ренальди Ракана. «Превратили?» — подалась вперед Елена. «А если это было правдой?» Ирнани, хоть его и ославили святым, был недурным политиком. Племянника, пусть и незаконного, он бы не потерпел. Раканы чувствовали родную кровь. «Вы в это верите?» — не удержался Марсель. «Скорее да, чем нет. Прошу прощения. Но дальше моя история банальна, как какая-нибудь плесунья монахиня. Они росли вместе и полюбили друг друга». В юности это случается чуть ли не со всеми, но лишь избранным удается натворить глупостей, о которых помнят века. Дочь Беатриса Лорио влюбилась в зеленоглазого сироту. Отец и мать не встали стеной против столь неподобающего союза только потому, что ничего не знали. Рано или поздно Иорию Альбину выдали бы замуж. Скорее всего, она бы изменяла супругу с другом детства или с кем-нибудь еще. Но вы обещали рассказать, влезла Юлия, как бараска, то есть ваши предки, очутились в Кейналоа. Терпение, ваше высочество. Влюбленной девице был брат-близнец. То, что известно про Альбину Бараску, не оставляет сомнений: именно он подбил сестру и друга на побег. Но почему? проворковала именинница. Ваше высочество, вы отличите музыку нашего друга Гроссфихтенбаума от творений маэстро Лукини. «Конечно», — зарделась принцесса, — «с первых же тактов. Наши поступки тоже своего рода музыка. Всегда можно понять, кто ее написал. Итак, трое негодников умудрились выбраться из империи, пересечь Померанцевое море, но в конце концов угодили в плен. И не к кому нибудь а к наршаду багряных земель Залаху. Его еще называли Черным Львом. Кстати, вы не видели этих животных?» «Нет». Елена покраснела так, словно не видя черного льва, было верхом неприличия. Откуда? Действительно. Мориски охотятся на них только перед большой войной. Красивый обычай. А вы видели? Я бывал в Багряных землях. Мориски чтут родство до сорокового колена. А мы куда более близкие родичи. И потому... В дочери Фомы заговорила старая торговая обида. Талегойцы ходят сквозь остраповы врата, а остальные — в обход кагеты. Изначально скалы по обе стороны пролива, разделяющего Каналийский полуостров и полуостров Клинок-Залаха на крайнем северо-западе Багряных земель. Затем название самого пролива. Своим именем остраповы врата обязаны тем, что во время гроз в них часто бьют молнии. Морские шады — решительные люди, светским тоном заметил Алва, впрочем, равнинные тоже. Теперь ясно, откуда пошла присказка, что понять шада может только Рей. внес свою долю волны, но вы говорили о ваших предках. Юные обалду изрядно позабавили черного льва. Влюбленные ему быстро наскучили, зато Альбин пришелся ко двору. Залах научил чужака обращаться с оружием, лошадьми и женщинами, выдал за него собственную дочь и, видимо, сколько-то там шатских, и спровадил завоевывать себе царство. Тогдашний каналийский шат выказал себя полным глупцом. Разумеется, Кены и Алийцы перестали грызться между собой и собрались сбросить морисков в море. Залах посоветовал Альбину подхватить то, что падает, и тот подхватил. Ах да. Разумеется. В Талегое беглецов объявили погибшими на охоте, но слухи все равно пошли, и главным в этих слухах был зеленоглазый злодей. И все? Марсель, вопреки здравому смыслу, чувствовал себя разочарованным, хотя история была хоть куда. Почти. Лет через тридцать Альбин, тогда уже Наршатка на Лоа, Алвах Арзалах, прислал подарки брату и племянникам ответа не последовало и шат повернулся к талигу спиной тогда же он выбрал своим знаком ворона полагаю на зло белым ласточком. будь символом бараса красная собака альбин поместил бы на щит синюю кошку я всегда думала что алва по каналийски означает ворон задумчиво произнесла елена нет это измененное на марийский лад альбин Марийский не выговаривает ль Б путают с В, а Ин означает принадлежность к женскому роду. В Каналоа, будущий шат прибыл Алвахом, а местные связали его имя с Алвасета. Он не спорил. А что значит Алвасета? Не отставала именинница. Ворон медленно повернул голову. Этот язык забыт, как и многое другое. «Вы как-то говорили, что нужно многое вспомнить», — заметил Марсель. «Нужно, не значит, возможно», — пожал плечами герцог. «А кое-что вспоминать и вовсе не стоит». «Ваше высочество, носатый танцмейстер, был одновременно смущен и самодоволен». «Монсеньор, нежайше напоминаю, что время на исходе. Второй акт мистерии. Смерть». «Сражение не избежать». Победить невозможно. Остается проиграть не до конца. Ударить манриков по лапам и пробежать мимо? Мальчишки получат свой бой и поймут, что воевать не так уж и приятно. Хорошо, допустим, мы охладим горячие головы и сбережем большую часть людей. Что дальше? Эпине перевернул рисунок с Барсом, разделил белый лист на две половины и написал. Первое. Золотой договор обойти нельзя. Второе. Регулярная армия не справится с летучими отрядами. Третье. Барсовы врата неприступны. Четвертое. Семь тысяч не победят сто тысяч. Пятое. Лиса нельзя перехитрить. Он сам не знал, зачем это делает. Скорее всего, чтобы отвлечься. Занятный вышел реестр. На первый взгляд написанное оказалось неоспоримой истиной, но не являлось таковой. Ворон сумел проскочить между невозможным и невероятным. А что бы сделал повелитель ветров, угоди он в ту же ловушку, что и повелитель молний? Отступать через мятежное графство глупо, потому что Манрик ждет именно этого. До надора осенью не дойти. Они замерзнут и утонут в той же ринквахе, и кто сказал, что южане, соизволят пойти на север, а север присоединится к бунту. В варасте мятежников по головке не погладят. Да и как прикажете переправляться через Росану? Валат и Агарию дорогу перекроют. Наверняка уже перекрыли. И опять-таки туда идти через всю Эпине, а затем прорываться через позиции Картнея. Моннуар? Спасибо. Только Гальтара ему и не хватало. Что ж, раз все остальное отпадает, остается юго-запад. Если повезет, они доберутся до побережья и разыщут контрабандистов. Но кораблей на всех не хватит. Выходит, бросить армию. А самому сотни и другой сообщников в Агарис. К Хогберду под хвост? Так. А если... Робер жал ладонями виски, уже понимая, что сделает, и пусть будет, что будет. Он собирался к Эмилю? Он к нему и пойдет, но не один. На границах с Урготом Лишь таможенные заставы. Армиям там делать нечего, а Мандрик помрет, не догадается, что и находится, удирает под крылышко к ворону. И так он даст бой. Достаточно, чтобы герои растеряли половину перьев. Затем в ход пойдет старый маневр маршала Рене. Конный арьергард, увлекая за собой победителей, отступит на Агарию, основные силы тайно свернут к Арпри. Когда арьергард отойдет достаточно далеко, Составляющие его эскадроны рассеются в холмах, оставив Манрика с носом, а конники поодиночке рванут на соединение с армией. Самым трудным будет не утонуть в грязи и заставить дураков сдаться, что ж, придется стать предателем. Он скажет, что ведет армию к морю, чтобы отплыть в Агарис, а сам пошлет весточку Эмилю, пусть встречает. Это единственный способ сохранить и мятежные графства, и мятежников. А что будет с ним? Это уж как руки пожелает». Робер пнул оброненный метром, как его там, кубок и вышел в бывшую дедову приемную, где стоял неописуемый голдеж. Воинство и Эпене жаждало поквитаться с Аларами за город. Повелитель молнии окинул тяжелым взглядом мстителей, сдерживая рвущиеся наружу слова «Злые, горькие, запоздавшие». «Мы дадим бой». твердо произнес и находец. «Пускать эту сволочь в Ипине нельзя. Нужно идти им навстречу». «Монсеньор!» От избытка чувств Се-Цариш едва не задохнулся. «Монсеньор! Мы победим! Или погибнем!» Глаза Жильбера сияли, он был в полном восторге. Несчастные казароны тоже радовались и кричали про конский навоз, в который втопчет врагов. «Кем надо быть, чтобы гнать дурней насмерть? Что за глупые вопросы?» «Штанцлером надо быть, или адгемаром, или Хогбердом, тварью, для которой свое корыто все, чужая жизнь, ничто». «Тише, Теньент», — улыбнулся Робер. «Разумеется, мы победим, но совым и кошкам об этом знать не обязательно». Виконт Волмы пребывал в полной гармонии с окружающим миром и особенно с креслом, камином и горячим вином. Праздник удался, и никакие скрипки его не испортили. Если имениннице нравится стародавние кошмары, нужно терпеть. Рока. окликнул Виконт, и сидевший на полу у камина герцог поднял голову. А если бы вас попросила спеть Елена, вы бы тоже отказали? Я же говорил, что не делаю различия между женщинами, напомнил ворон. Я не пел для пантер, так зачем мне петь для принцесс?» И жениться вы тоже не намерены? «На ночь глядя?» — извнул Алва. «Нет, не намерен». «Кстати, Марсель, я вам задолжал вечеринку. Еще в Фельпе. Не желаете как-нибудь составить мне компанию? А меня будут рады видеть?» «Почему нет?» — рассеянно успокоил офицера при своей особе Ворон. Его очередной любовницей стала жена престарелого ладского посланника. Госпожа Евгения Ругиди... ходила в Лиловом и благоухала померанцами и полынью. Непривычно и красиво, она вообще знала толк в благовониях и в мужчинах. Мечты о прекрасной даме были прерваны отнюдь не прекрасным кавалером. Дядюшка Франсуа был в стёганом ночном халате и колпаке, но желание хихикать у Марселя пропало при первом же взгляде на перекошенную физиономию. Дипломат, не дожидаясь приглашения, налил себе вина, залпом осушил стакан и требовательно взглянул на Рока. «Герцог, что вы знаете?» «Многое», — признался Алва. «У меня для нашего времени вполне сносное образование». «Я говорю серьезно». «Разумеется». Рока поднялся и пошевелил кочергой угли в камине. «Большинство дипломатов иссушающе серьезны. Впрочем, вы держите неплохого повара. Значит? Ничто человеческое вам не чуждо. Вы хотите, чтобы я первым произнес ключевое слово? Извольте. Что вы знаете о покушении? А было покушение? Алва наконец-то изволил обернуться. И на кого же? На вас? Опять? На лице ворона проступило отвращение. Эти убийцы, на удивление, тупы и докучливы. Кажется, уже можно понять, что у них ничего не получится. «Возможно, убийцы и докучливы, но я их понимаю. Рока, вы можете говорить серьезно?» «Вы напоминаете мне покойного кардинала. Так кто, где и когда меня убивал на сей раз? Или это удовольствие еще только предстоит? То есть вы утверждаете, что ничего не знаете?» «Отнюдь нет». Слова «я знаю только то, что ничего не знаю» принадлежат какому-то древнему бедняге. «Я о себе несколько лучше у мнения». «Хорошо, хорошо, граф, я вовсе не хочу, чтобы вас сразил удар. О покушении на мою столь многих удручающую персону мне ничего не известно. Если угодно, могу принести любую из известных мне клятв. В таком случае вам будет небезинтересно узнать, что цветы, которые вы во время мистерии должны были преподнести принцессе Елене, были отравлены. Если бы не ваш трюк с лилиями, мы бы с вами сейчас не разговаривали, а у Фомы осталась бы всего одна дочь. И как же стало известно об этом кошмаре Служанку, которой Елена отдала ненужную картинку, нашли мертвой. На лицо все признаки отравления. Фома вне себя от того, что не знает, кого казнить, и надеется узнать у вас. Я бы посоветовал ему бросить монетку дракон Гаифа, решка. — Родственники? — Рока, во имя Создателя, почему вы заменили лилии? — Вы будете смеяться, — зевнул Алва, — но я терпеть не могу поддельных цветов. Тем более надушенных. Нет. От каких все же мелочей зависит успех отравителя? — Вам налить? — Наливайте. Хуже не будет. — Разумеется, будет лучше. Граф, мне нужна ваша помощь. — Неужели? — Отсутствие писем из Толига становится неприличным. Я не имею в виду официальные рескрипты. Их более чем достаточно. Вы хотите послать кого-то в Толик? Кому? Графу Савиньяку? Я хочу, чтобы вы написали на меня донос. Если, разумеется, вы этого до сих пор не сделали.